Книга четвертая. Генри. 1858-1874. Один. В клон мире снова была зима, и вершину голодной горы покрывала белая снежная шапка. Ярко сияло солнце, и в воздухе чувствовалась бодрящая свежесть. Было ощущение легкости, словно печальная дождливая осень забыта навсегда. а ясные морозные дни возвещают приближение весны. Опавшие листья в парке высохли и сморщились от мороза. Голые деревья поднимали свои черные ветви к голубому небу. Коротко подстриженная трава перед замком сверкала от ини. Волны отлива быстро гнали из залива воду, покрытую легкой зыбью, а дым из печных труб поднимался вертикально вверх, наподобие колонн. Кучер Тим подал карету к парадной двери и, спустившись с козел, ходил возле лошадей, притоптывая ногами и дуя на замерзшие пальцы. Было воскресенье, и он должен был, как обычно, вести мистера и миссис Бродрик в церковь в Ардморе. Как приятно думал Тим, ожидая своих господ, что в имении снова наступила нормальная жизнь. Можно даже подумать, что по-прежнему жив старый джентльмен, и что первый мистер Генри, мистер Джон и бедные мисс Барбара и Джей никогда не умирали и все еще живут здесь». Они покоятся в своих могилах. Некоторые поди уже лет тридцать. Прошедших с той поры лет вроде как и не было Итин, которому было уже под шестьдесят. Частенько вспоминал о том, как служил младшим конюхом при старике Берди. Иногда он ловил себя на том, что путает настоящее поколение с предшествующим. Он покачивал головой и уговаривал мистера Генри, чтобы тот берегся от холода, а то не ровен час снова станет кашлять». путая его с дядюшкой, который умер 30 лет назад. Вот, наконец, и мистер Генри, его хозяин, одетый по-воскресному, для церкви, в одной руке цилиндр, в другой трость и перчатки, точь-в-точь, точь, как его дядюшка, много лет тому назад. Да и ведет он себя точно так же, у него та же обаятельная улыбка, тот же смех, иной раз он даже дружески потреплет тебя по плечу. А в воскресенье... Непременно обойдет все имение, да поговорит с приказчиком, как это делал старый джентльмен, когда был жив. И на шахты ездит каждое утро, и раз в неделю в Слейн. Поистине вернулись старые порядки. Привычная размеренная жизнь, которая радовала старого кучера после стольких лет безобразия и неразберихи. А как отличается миссис Генри от той другой миссис Бродрик, матушки мистера Генри? Никакой важности и заносчивости, никаких скандалов. Это не доводит до отчаяния слуг, заставляя их делать то одно, то другое, совсем противоположное, не изводит их своими придирками. Она всегда спокойна, ласкова и разумна в своих требованиях и в то же время во всем проявляет твердость. Так что эти глупенькие болтушки на кухне знают свое место. В людской клон мира царит мир, тогда как многие годы там были постоянные ссоры и недовольное ворчание. Новая миссис Бродрик не оставила без внимания ни одну комнату, и в доме повсюду стало светлее. «У нее в руках ровно волшебная сила», — говаривала кухарка. «Как кому прикоснется он, глядишь, и исцелится от всего дурного?» В доме был полный порядок, в комнатах исчезли пыли мусора, на которые Фанни Роза не обращала ни малейшего внимания. Всюду было убрано, в каминах горел огонь, окна постоянно открывались, давая доступ свежему воздуху. Снова появились фрукты, приносимые сада. Трава на лужайках подстригалась, а с дорожек тщательно выпалывалась. Кусты и живая изгородь были аккуратно подстрижены, совсем как тогда, когда отцовский дом вела Барбара, старшая дочь в семье. Этот дом снова обрел хозяина. Сейчас его госпожа стояла на ступеньках рядом с мужем, и старый кучер подумал, что во всем графстве не сыщешь пары красивее, чем они. Почти такая же высокая, как муж, закутанная в теплую мантилью. В шляпке, из-под которой виднелись гладко причесанные волосы, она была похожа на королеву. — Как у нас со временем, Тим? — спросил мистер Генри, открывая дверцу кареты. Хозяин всегда очень строго следил за временем, совсем как старый джентльмен. Не приведи Господь опоздать в церковь. Но в отличие от деда он всегда добр и вежлив. И вот хозяйка сидит в уголке кареты, а хозяин поправляет, подтыкает со всех сторон плед, ставит ее ноги на жаровню с угольями, и все это с такой любовью, с такой нежностью, что Тим невольно вспоминает разговоры в людской. Не пройдет и нескольких месяцев, как появится новый младенец. У открытой двери стоит горничная с маленькой мисс Молли на руках, и девочка машет папеньки и маменьки своей пухлой ручкой. И вот Тим взбирается на козлы, берет в руки вожжи, и карета выезжает на аллею подарку, мимо рододендронов, заворачивает к заливу, а потом через лес и к парку. Генри держал руку Кэтрин под пледом и пытался, должно быть, в пятисотый раз представить себе, что она сейчас думает. Она такая отрешенная, сдержанная, спокойная. В ней нет ничего похожего на ее пылкую непосредственность. «Тебе не холодно?» Заботливо спросил он, вглядываясь в ее лицо. «Ты уверена, что поездка тебе не повредит?» «Вполне уверена, дорогой», — ответила она, согревая его сердце улыбкой. «Я действительно прекрасно себя чувствую. Ты же знаешь, я ни за что не согласилась бы пропустить нашу воскресную поездку в Армдмор». Он откинулся на подушке кареты, успокоенный. Дядя Вилли Армстронг настоятельно советовал ему соблюдать осторожность. «Твоя матушка», — сказал ему дядя Вилли, — «родила вас всех и не поморщилась. Она унаследовала выносливость от старого Саймона Флауэра. Но если ты собираешься следовать примеру своего отца и обзавестись большой семьей, я советую тебе не слишком торопиться. Твоя Кэтрин более деликатный цветок, чем Фани Роза». Между тем маленькой Молли едва исполнился год, а вслед за ней уже спешил следующий малыш. Впрочем... «Может быть, дядя Вилли напрасно беспокоится?» Генри выглянул из окна кареты. У деревьев в этой части парка возле дороги был какой-то вид после того, как их осенью подстригли. «Ничего, это им полезно. Через два-три года они совсем выправятся». Когда они проезжали мимо лоджа, Кэтрин с улыбкой поклонилась миссис Магони, а Генри нарочно отвернулся. «Этот дом всегда вызывал в нем неприятные мысли». напоминая о том, что следовало забыть. Джек Донован и его сестрица уехали отсюда, убрались в Америку, в доме от них не осталось и следа, и все-таки всякий раз, когда Генри проезжал через ворота при всем желании забыть, он невольно вспоминал нахальный, фамильярный вид, с которым этот тип взял деньги на пароходный билет и хитрый взгляд из-под лобия, брошенный на Генри его сестрицей. А за всем этим... Беспомощные, трагические глаза несчастного Джонни, когда Генри в последний раз видел его в клон мире. Нет, эти воспоминания не лучшая пища для ума. И еще раз погладив руку Кэтрин под пледом, он стал весело болтать ни о чем. Об охоте, намеченной на следующую неделю, о малом судебном заседании в следующий вторник в Мэнди, о письме, полученном накануне от его матери Фани Розы из Ниццы. «Ты заметила?» – смеясь сказал он Кэтрин – что она все время пишет о каких-то сумасбродствах. Уверена, она получает массу удовольствия от жизни». «Ты напрасно так думаешь», — отозвалась Кэтрин. «Ах, дорогая, ты недостаточно хорошо знаешь мою мать, и тебе трудно судить. Я считал, что смерть бедного Джонни окончательно сломит ее. Однако теперь я склонен думать, что после того, как миновал первый приступ отчаяния, и она оправилась от потрясения», Вызванного его смертью, она перестала думать об этой трагедии, а Джонни тоже. «Твоя мать совсем не так легкомысленно, как кажется. Она просто притворяется и перед людьми, и перед самой собой». «Моя мать ни перед кем не притворяется», — сказал Генри. «Можешь быть в этом уверена. У нее есть своя вилла, ее окружают разные иностранные графы, рядом казино, и она вполне довольна жизнью. Посмотри-ка, это неприятная особа». «Миссис Келли действительно тебе поклонилась». «Что ты делаешь с этими дунхейвенцами? Раньше я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из этой семьи улыбнулся Бродриком, разве что замышляя какую-нибудь пакость». «Может быть, это от того?» — отозвалась Кэтрин, глядя в сторону. «Что Бродрики никогда не улыбались жителям Дунхейвена?» «Конечно, я в этом нисколько не сомневаюсь», — сказал Генри. «Потому-то первого из них и убили выстрелом в спину». Что ты скажешь о новой дороге на шахту? Это современное покрытие – великолепная штука. Его не сравнить с гравием, при котором зимой по дороге невозможно проехать. Дедушка был бы доволен. Я с тобой согласна, что стало гораздо лучше. Однако я бы хотела, чтобы одновременно с этим кто-нибудь занялся домами шахтеров. Некоторые из них просто в ужасном состоянии. Я не могу спокойно думать о маленьких детях, которые вынуждены жить в таких условиях. «Неужели дома действительно так плохи?» — спросил Генри. — Боюсь, что я никогда в них не бывал, думал исключительно о том, чтобы шахты приносили доход. Я легко могу дать распоряжение, чтобы их подправили там, где они уж очень плохи, и кое-где подкрасили. Будет теплее и перестанет течь. — А почему бы не снести их совсем и не выстроить на их месте новые кирпичные? — предложила Кэтрин. — Любовь моя, это будет стоить уйму денег. Мне казалось, что в прошлом году шахты принесли нам... такие огромные доходы». «Это верно. Но если мы начнем сносить старые дома и строить для шахтеров новые, не останется никаких доходов». «Интересно, кто из нас преувеличивает?» — улыбнулась Кэтрин. «Шахтеры не требуют дворцов. Нужно только, чтобы было немного теплее и удобнее. И если принять во внимание, как тяжело они на тебя работают, они это вполне заслужили». Генри состроил гримасу. «Ты заставляешь меня чувствовать себя негодяем», — сказал он. «Ну хорошо, я это обдумаю и посмотрю, что можно сделать. Однако предупреждаю тебя, благодарности от них не жди. Вполне возможно, они заявят, что предпочитают свои деревянные лачуги». «Не нужно думать о благодарности», — сказала Кэтрин. «Самое главное, дети перестанут мерзнуть. Голодная гора сегодня улыбается. Видишь солнце на самом гребне? Совсем как золотая корона». «А на мой вкус у Голодной горы слишком много разных настроений», — сказал Генри. «К примеру, перед Рождеством погода была такая скверная, что невозможно было работать, и добыча сильно снизилась». «Природа работает по-своему и не торопится», — заметила Кэтрин. «И если ты проявляешь нетерпение, она может рассердиться. Посмотри, вон, Том Каллаген идет в церковь. У него, наверное, захромала лошадь. Почему же он не подождал нас в Вене? Мы бы захватили его с собой». «Велите ему остановить лошадь, дорогой!» Генри, смеясь, вышел из кареты и крикнул викарию, который крупными шагами шел впереди по дороге. «Том! Сумасшедший ты человек!» — крикнул он. «Почему ты нас не подождал? Иди сюда и садись рядом с Кэтрин! Мы на тебя обижены!» Молодой викарий обернулся, приветливо улыбаясь. Это был высокий, крепкий человек, приятной наружности, с каштановой бородкой. «Утро! Такое чудесное!» — объяснил он. А у принца слетела подкова, вот я и решил подарить себе приятную прогулку. Первые несколько миль были поистине чудесны, но вот сейчас я начинаю чувствовать себя мучеником. «В результате твоя проповедь будет немного короче», — сказал Генри. «Ну, полезай, спрячь в карман свою гордость. Кэтрин просто возмущена твоим поведением». «Я еще ни разу не слышал, чтобы Кэтрин кем-нибудь возмущалась», — сказал викарий. Том Каллиген... Был другом Генри по Оксфорду и после недолгих уговоров принял место викария в Дунхевенском приходе. В его обязанности входило отправлять воскресную службу в Ардморе, самой удаленной церкви прихода, расположенной на берегу моря. Он мог бы устроиться гораздо лучше по ту сторону воды, однако его привязанность Генри была столь сильна, что он предпочел похоронить себя в глуши. Ему было приятнее находиться ближе к другу, чем добиваться уважения и благополучия в большом городе. «Что ты скажешь о ее последней причуде?» – спросил Генри. «Она решила не больше, ни меньше, как снести старые лачуги и построить шахтерам кирпичные коттеджи. Я разорюсь, в конец!» «Отличный план!» – решительно сказал Том. «Во-первых, эти лачуги – настоящее позорище. А во-вторых, у тебя столько денег, что ты сам не знаешь, куда их девать». «Именно это я всегда ему и говорю». подтвердила Кэтрин. «Вся беда в том, — сказал Генри, — что вас обоих, — говорит, — конформистская совесть, и вы стараетесь заразить ею меня. Мой дед не стал бы вас и слушать. Судя по тому, что мне известно об этом старом джентльмене, — заметил Том, — это был человек, не признававший Бога. При тебе, по крайней мере, шахты не работают в воскресенье, как это было в его времена. — Это тоже дело рук Кэтрин, — улыбнулся Генри. «Говорю тебе, Том, я породнился с семьей, где такое множество принципов, что от них просто некуда деваться. Послушай моего совета, держись от них подальше». «Я предпочитаю быть добрым, как Эйры, нежели умным, как Бродрики», сказал Том Калаген. «Ты не стал таким же жестким и скупым человеком, как твой дед, только потому, что у тебя хватило ума жениться на Кэтрин». «Ну вот, мы уже подъехали к церкви». И я нисколько не сомневаюсь, что там, кроме нас, собралось уже, по крайней мере, три человека. Маленькая церквушка стояла на отшибе. одинокая, открытая всем ветрам, она гляделась в воды залива Мэнди Бэй. Если не считать ее местоположение, в ее серой основательности было что-то прочное и надежное. От мха или шайников, покрывавших ее стены, веяло чем-то неподвластным времени. Внутри все было мирно и безмятежно, словно никакие дурные мысли или тяжелые воспоминания не могли проникнуть сквозь эту тихую ясность. «Пусть бушуют ураганы, пусть все заливает потоп, церковь в арт-море выдержит все, ибо она – бастион вечности». Генри, стоя на коленях рядом с Кэтрин, видел ее спокойный профиль, ее темные глаза, обращенные к алтарю. И думал о том, что ни один человек, кроме него, не знает, как она прекрасна, как нежна и предана ему. А что, если прав Том Калагин? И что, если бы не Кэтрин, он стал бы таким же жестоким человеком, каким был его дед? Эта мысль причинила ему беспокойство, и он ее отбросил, как привык отбрасывать все неприятные мысли, причислив к абсурдным. Он вовсе не жестокий человек». Том верно шутит, он ведь всегда, насколько себя помнит, думал прежде о других, а потом уже о себе. Долг ставил выше удовольствия, добро выше зла. Он с чистой совестью может сказать, что никогда не совершал дурного, низкого или бесчестного поступка. Правда, ему повезло, он счастлив в своей работой, у него много добрых друзей, но счастье — это, в конце концов, дар Божий, и он благодарен за него. Нет... Жестким, тяжелым человеком в семье был Джонни. Джонни был эгоистичен, жесток, всюду, где бы он ни находился, он сеял вокруг себя несчастье. Бедняга. Знал бы Том Калаген, что это был за человек. И Генри, произнося, как всегда, громко и отчетливо слова покаяния, «Мы согрешили, Господи, уклонились с твоего пути, словно заблудшие овцы», думал, как обычно, что к нему эти слова не относятся. как и ко всякому законопослушному человеку, который ведет честную жизнь и исполняет свой долг перед Богом и Королевой. Они относятся к ворам, распутникам и пьяницам, которые никогда не заходят в церковь. Служба окончилась, Том Калгин снимал облачение в ризнице, а Генри и Кэтрин вышли на церковный дворик и стояли там, глядя на море. Длинные волны с Атлантики катились мимо них в глубину залива. Под ними в кустах терновника заливалась малиновка. Сладкие и в то же время тоскливые звуки ее песни отчетливо раздавались в чистом морозном воздухе. «Я рада, что мы крестили Моли в этой церкви», — сказала Кэтрин. «Следующего ребенка мы тоже будем крестить здесь. И всех остальных детей тоже. А когда нам придет время уйти, я бы хотела, дорогой, чтобы нас положили здесь вместе». «Какие мрачные мысли», — сказал Генри, привлекая ее к себе. «Ненавижу разговоры о смерти. Лучше поцелуй меня». «Вон, видишь, это Эмма Мария. Она направляется в Бронси. Пользуются верно хорошей погодой, иначе они не стали бы отправлять груз в воскресенье. Хорошо она нагружена, правда? Там, по крайней мере, сотня тонн меди. Вот так-то, дорогая моя». «Бог с ней, с этой медью», — сказала Кэтрин. «Ты не забудешь о моем пожелании относительно этого кладбища? «Я отказываюсь связывать себя такими неприятными обещаниями», — сказал Генри. «И не стой, пожалуйста, на ветру, а то простудишься. Смотри, Том уже ждет нас у кареты. Такой милый человек, и как я рад, что он переехал сюда. Ты знаешь...» — весело продолжал он, беря жену под руку. «Вот было бы прекрасно, если бы все наши добрые друзья жили здесь поблизости». «Том, дружище, ты прочел отличную проповедь. Я бы и сам мог прочесть такую же, если бы был священником. И дабы продемонстрировать тебе свое одобрение, я обещаю построить тебе дом. Ведь не можешь ты постоянно жить в этом жалком коттедже в деревне. Почему же не могу? Я прекрасно живу». «Ничего подобного. И не спор, я ненавижу споры, в особенности на голодный желудок. И чтобы доказать тебе мою серьезность, я покажу тебе местечко, которое для этого подобрал». Я вспомнил о нем, когда мы пели «Твердыню веков», как раз на выезде из Дунхевена, еще до подъема и Оук Маунта, есть небольшая площадка, почти ровная, ее прекрасно можно использовать для фундамента. Мы назовем ее Хисмаунт, и как только старый пастор умрет, приход перейдет к тебе, и Хисмаунт станет называться Ректори, «Пасторский дом». «Тогда Том сможет жениться, у него будут дети, и они будут играть с нашими», — сказала Кэтрин. «Как легко жить, когда добрые друзья берут на себя все заботы о будущем», — сказал Том А «Отчего бы вам, кстати, не писать для меня мои проповеди?» «Я непременно этим займусь», — сказал Генри. «Только с одним условием, я сам буду их произносить». Я с большим удовольствием использую текст «Кесарю Кесарева» с намеком, естественно, на то, что мои арендаторы постоянно задерживают причитающуюся мне аренту. Участок для будущего дома был должным образом осмотрен и одобрен, а затем карета свернула к воротам и на аллею, ведущую к Лон-Миру, где в столовой их ожидал накрытый стол и горячая еда. На крыльце их приветствовал радостный собачий лай, в холле попахивало горьковатым дымком от торфа, горящего в камине, Одним словом, им раскрывала свои объятия атмосфера милого, горячо любимого родного дома. Во время десерта принесли малютку Молли, одетую в белое платьице с многочисленными лентами, чтобы она посидела у мамы на коленях, а Генри, откинувшись на спинку кресла и вытянув ноги, щелкал орехи, заставляя девочку смеяться. И сам он, чувствуя приятную сытость от жареной баранины и яблочного пирога, испытывал удовлетворение человека, которому предстоит целый день праздности, и он может делать все, что пожелает. «Я думаю», — сказал Том с улыбкой, глядя на своего друга, «что ты можешь считать себя счастливейшим человеком на свете. У тебя отличная земля, большое состояние, процветающее дело. Ты ведешь достойную жизнь, у тебя ангел-жена, прелестная дочурка, одним словом, все, что только можно пожелать. Если бы я не был священником, я бы тебе позавидовал». Но поскольку ты священник, то не упускаешь случая читать мне мораль, наставляя меня и предупреждая, чтобы я не складывал свои сокровища на землю, где их могут попортить моли ржавчина. Бесполезно, мой друг. Я живу в реальном мире, и хотя не считаю себя материалистом, тем не менее полагаю, что имею право пользоваться тем, что мне в этом мире дано, и получать от этого радость. Не вижу в этом никакого греха. «Мне кажется, я понимаю, что Том имеет в виду», — сказала Кэтрин. «Когда человек счастлив и доволен, когда у него все идет хорошо, его подстерегает один из самых тяжких грехов — самодовольство». «Нет, мое солнышко, больше сахара нельзя, ты уже скушала достаточно, иначе у тебя заболит животик, вот тебе мамин медальон, можешь им поиграть». Девочка, уже надувшая губы и готовая заплакать, тут же отвлеклась, глядя на цепочку и крошечный медальон, который открывался, а потом снова закрывался со щелчком. «Видишь что? Воспитание начинается!» — подмигнул другу Генри. «Молли хочется сахару, но ее надувают, предлагая взамен что-то другое. Здесь не допускается, чтобы человек был доволен и успокоился на этом...» А я так разрешил бы ей наесться до отвала, а потом подождал бы, пока у нее не заболит животишка. Таким образом, она получила бы урок и не стала бы объедаться сахаром». «Ты не прав», — сказала Кэтрин. Моли слишком мала и не может связать причину со следствием. Она не поймет, что боль вызвана сахаром. Пока ребенок мал, его надо отвлекать. А потом, когда подрастет, тогда можно учить его послушанию и необходимости подчиняться». «Все-то у нее рассчитано», — сказал Генри, «от букваря до финальных экзаменов. Я не встречал человека, который с такой серьезностью относился бы к воспитанию детей. Не могу припомнить, чтобы наша матушка чему-нибудь нас учила. Во всяком случае, она никогда нам не говорила, что мы делаем что-то не так, как нужно». «Можно только удивляться, что вас еще терпят в обществе», — заметил Том. «Послушай моего совета, предоставь воспитание детей Кэтрин». «Отлично!» — согласился Генри. «А если они не будут слушаться, я просто буду их пороть. Могу сказать только одно — они ни в чем не будут нуждаться!» «Еще один тяжкий грех!» — сказал Том. «Слишком много денег!» «Бедняжка Кэтрин, я вижу, у вас будет много дела!» Генри бросил в приятеля скорлупкой от ореха. «А что, если ты перестанешь говорить о моих грехах?» — сказал он. «И вместо этого дашь мне практический совет!» Как тебе известно, в бронзе намечаются дополнительные выборы. Старый сэр Николас Венинг умер. Я подумываю о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, принять участие в выборах на стороне консерваторов. Правда? Во всяком случае, мне будет очень интересно. Связи у Бродриков существуют с 1820 года. «А что думает об этом Кэтрин?» — спросил Том. «Кэтрин считает?» — улыбнулась его жена. Что у ее мужа слишком много энергии, и что если он не займется политикой, то может обратить ее на что-нибудь похуже, а так все-таки подальше от греха. Так может сказать только жена, заметил Генри. Обрати внимание, ни слова о чистолюбивых устремлениях, не выражается надежда или хотя бы предположение, что я стану премьер-министром. Просто ласковой улыбкой и подальше от греха. Я согласен с Кэтрин, сказал его друг. «Конечно же, действуй, произноси речи, устраивай обеды, и целуй ребятишек из бронси и кланяйся, если в тебя будут бросать тухлыми яйцами. Желаю тебе всяческой удачи. Если ты добьешься успеха и проложишь себе путь в Вестминстер, я даже поеду на ту сторону воды, чтобы послушать твою первую речь и буду рассказывать всем, кто будет сидеть рядом со мной, что Генри Бродрик – мой старинный товарищ. Лето так через двадцать ты добудешь мне место епископа». «Нет, серьезно», — сказал Генри. «Я легко могу добиться избрания, получив большинство, хотя это место исконне принадлежало либералам. Вся семья сплотится вокруг меня. Герберт в Летороге. Я говорил, что он получил там приход и живет теперь в нашем старом доме. А тетушка Элиза в Сонби. Я бы мог рассказать обо всех своих знакомых и родственниках в «Бронсе», Хотя, пожалуй, не стоит упоминать о моей так называемой бабушке, которая живет в деревне и делает книгсон всякий раз, когда видит Герберта. «Мне кажется, что ты все-таки сноб», — смеялся Том. «Вовсе нет. Но зачем же приоткрывать шкаф и демонстрировать наши скелеты во время политической кампании? Вот что я тебе скажу. Мы снимем дом в Лондоне на весь сезон, независимо от того, пройду я или нет». «А ты приедешь и станешь жить у нас. Будет полезно. Если все будут видеть меня рядом с тобой, Это покажет, что я отношусь с уважением к церкви». «Не можете ли вы охладить немного его пыл?» — сказала Кэтрин. «Мы говорили о самодовольстве, а посмотрите-ка на него. Видели вы когда-нибудь человека, более довольного собой? Пойдем, Молли, оставим твоих папу и дядюшку, пусть они решают судьбы мира, а мы с тобой сядем у огонька в гостиной и поиграем бусами». Позже, когда Том Каллаген вернулся домой, чтобы служить вечернюю в Дунхейвене, Молли уложили спать и задернули занавеси, Кэтрин лежала на кушетке, той, что прежде принадлежала Барбаре, придвинутой, поближе к огню, а Генри сидел возле нее на полу, прижав ее руку к губам. «Неужели я действительно так самодоволен?» — обеспокоенно спросил он. «Я тебе не надоел?» — она улыбнулась и провела рукой по его волосам. «На первый вопрос отвечаю «да», — сказала она. «На второй нет». «О, дело не в том, что ты самодоволен. Я совсем не то имела в виду, душа моя. Но когда человек слишком счастлив, он делается менее чутким, меньше думает о других. И мне не хотелось бы, чтобы ты слишком много занимался мирскими делами, своим рудником, деньгами, преуспеянием, Генри Бродрика». «Я не могу не быть счастливым», — проговорил он. «Ведь у меня есть ты, моя жена». «Каждый день я люблю тебя еще чуточку больше, чем предыдущий. И что бы я ни делал, чего бы ни добился, это все только благодаря тебе. Разве ты этого не знаешь?» «Да, мой любимый. Я это знаю и очень горжусь. Но в то же время я беспокоюсь. Ты ставишь меня так высоко, выше жизни, выше самого Бога, а это дурно». «Я не чувствую Бога так, как его чувствуешь ты», — сказал Генри. «Тебе я могу прикоснуться, обнять тебя, поцеловать. Тебя я могу любить, а Бог — это нечто таинственное, неосязаемое. Ты проще и ближе, и ты занимаешь место Бога». «Да, мой родной, но люди уходят из жизни, а Бог вечен». «Дьяволу вечность, она мне не нужна. Мне нужна ты настоящая, причем навсегда». Он потянулся к кушетке и спрятал голову в складках ее платья. «Я ничего не могу с собой поделать». повторил он. «Я не могу не любить тебя. Это у меня в крови. Мой отец точно так же относился к матери, хотя я его почти не помню. Мне едва исполнилось четыре года, когда он умер. Я вспоминаю, как он стоял на берегу залива и смотрел, как она играет с Джонни, Фанни и со мной. Я никогда не забуду выражение его лица. И тетя Джейн была такая же. Если бы не этот несчастный случай, она не погибла бы». Она умерла бы от разбитого сердца тоской об офицере с острова Дун. «Это бесполезно, Кэтрин. Мы, бродрики, все такие. Так уж мы созданы, с этим надо примириться». Она крепко прижала его голову к себе и поцеловала в макушку. «Я с этим примирилась», — сказала она. «Но мне все равно страшно». Он откинул голову назад, положил ее к ней на колени и устремил взгляд на огонь. «Я часто думаю о том...» Задумчиво проговорил он. Что послужило причиной отчаяния Джонни? Не было ли там несчастной любви? Нет, нет, не к этой особи, не к сестре Донована. Это был просто жалкий неприятный эпизод, я имею в виду нечто более глубокое. Но кого, черт возьми, он мог полюбить? Я никогда не слышал, чтобы он о ком-нибудь говорил. Кэтрин не отвечала. Она продолжала гладить его волосы. «Если бы он только мог жениться и успокоиться, это было бы его спасением», — продолжал Генри. «Такого ужасного конца могло и не быть. Возможно, если бы ты встретилась сначала с ним, ты могла бы выйти замуж за него, а не за меня». Он обернулся и посмотрел на жену с улыбкой, но в то же время и с грустью. У нее в глазах стояли слезы, она, не отрываясь, смотрела в огонь. «Любовь моя, что случилось?» — встревожился он. «Я причинил тебе боль». «Тебе стало грустно? Какой я эгоист, бесчувственное животное! Мне следовало помнить, что ты нездорова, а я надоедаю тебе своими семейными историями!» «Бедняжка моя, у тебя такое бледное несчастное лицо, что я такое сказал?» «Ничего», — ответила она. «Ничего, уверяю тебя, это просто глупость». «У тебя был утомительный день», — сказал он. «Тебе нужно было бы отдохнуть, вместо того, чтобы бродить с нами по лесам». «Я и тогда еще подумал, что прогулка была слишком длинной. А потом, после чая, ты носила на руках моли. Она уже слишком тяжелая для тебя. А как маленький, ты чувствуешь его тяжесть?» «Наш второй малыш ведет себя спокойно». «Тогда я отнесу тебя в кроватку», — сказал он. «Ну-ка, обними меня за шею, прижмись покрепче. Где твоя книжка?» «Там, на окне. Протяни руку и возьми. Я почитаю тебя вслух, прочту одну главу, а потом ты должна уснуть». «Тебе необходим отдых. Не беспокойся о лампах. Как только я тебя уложу, я вернусь сюда и погашу их». Он понес ее по коридору в комнату, которая прежде принадлежала Барбаре. Потом вернулся в гостиную, чтобы потушить лампу, оставив ее одну. Слезы. Как это не похоже на Кэтрин. Она никогда не плачет. Всегда такая сдержанная, спокойная. Она должно быть очень устала, другого объяснения быть не может». Трудно себе представить, что ее что-то тревожит, и все-таки, прочитав обещанную главу и отложив в сторону книгу, он склонился над ней и, обняв ее, заглянул в глаза и спросил, с трудом подыскивая слова. «Скажи мне правду, родная, ты со мной счастлива?»